Луи-Наполеон Бонапарт. Все двадцать с лишним лет его правление Франция не вылезала из войн и колониальных экспедиций. Дело закончилось позорной капитуляцией французской армии под Седаном 2 сентября 1870 года, а через два дня в стране произошла революция. Федор Иванович Тютчев так подвел итог его правлению. Народ, взложивший на тебя венец, ты ложью развратил и погубил в конец. Слово повесть в заголовке возвращает нас к циклу философских повестей Алданова 30-х годов. В них изображены великие художники прошлого Микеланджело в Бельведерском торсе, Ломоносов в пуншевой водке, Байрон в могиле воина, Бетховен в Десятой симфонии. Рядом с художниками действовали политики, а, кроме того, простые смертные. Алданов был убежден, что государственные деятели и полководцы, как правило, не выше, не умнее, не талантливее, «простых смертных, их подняли на волну славы обстоятельства, его величество случай». «Иное дело, крупные художники». Романтического ореола они у Алданова лишены. Писатель не любил романтизма. Он изображал своих героев порою смешными, мелочными, не приспособленными к окружающей действительности, порою жестокими к близким, но в творчестве. В свой звездный час они в его изображении обретают подлинное величие. Из эпохи Бальзака, но не о Бальзаке, писал Алданов о своей повести. Пожалуй, был не вполне прав, точнее было сказать не только о Бальзаке. Бальзак – один из главных героев и кульминация повести, посвященные ему главы. Бальзак привлекал Алданова и, как скептик в век революционных потрясений, И как великий труженик. Но Алданов Бальзака не идеализировал, и вообще идеализировать кого бы то ни было не умел. Был ироничен, слыл парадоксалистом скептиком. Изучив литературу о Бальзаке, он пришел к убеждению, что Бальзак – единственный крупный писатель, никакой идеи не служивший. Свои размышления на эту тему он развивал в письме Бунину от 9 октября 1950 года, касающемся «Повести о смерти». И вот там есть страница о великих писателях вообще. Кажется, ничто мне никогда не давалось так тяжело, как эта страница. Я два раза вырезывал ее из рукописи и два раза вклеивал опять. Там есть вопрос, есть ли великие писатели, не служившие никакой идее. Простите пошлые слова, я огрубляю. «Вы понимаете, что я говорю не о том, что писателю надо быть меньшевиком или народником, но я пришел к выводу, что Бальзак был единственным большим писателем, никакой идеи не служившим. Проверял себя и проверяю. В русской литературе, конечно, Толстой, Достоевской, Тургенев, Гоголь служили». Самому неловко писать это слово, но вы поймете меня не в опошляющем смысле. Однако служил ли Пушкин? Служили ли Чехов и вы? Я ответил себе утвердительно – да, служили. Чему именно? Какой идее? Если б такие слова – не были невозможны и просто непроизносимы, я ответил бы, что и Пушкин, и Чехов, и вы служили добру и красоте. Вязнут слова, но, по-моему, это так. Эти строки из письма, как объяснение в любви пожилого писателя, давно оставленной родине русской культуре. Он с упоением рисует картину ушедшего в прошлое быта, очень точен в деталях, И здесь под каждой исторической картиной и под каждым историческим силуэтом вы смело можете поместить